Глава 19 Эпиграф. «Я никогда не видел человека в столь нервном состоянии, в каком пребывал Оппенгеймер. Казалось, он чувствовал неотвратимость уничтожения всей человеческой расы». Генри Уоллес. «Итак, это званный обед», — заявил Лео Силлард. Оппи, случайно услышав эту реплику, посмотрел на невысокого венгра не поняв, что тут имел в виду – обилие блюд, расставленных на столах этого зала в Вашингтоне, или список звездных гостей. Помимо Силарда и Опи, здесь присутствовали нобелевские лауреаты Энрика Ферми и Гарольд Юри, а также Эд Кондон, полдюжины сенаторов Соединенных Штатов и бывший вице-президент Генри Уоллес. Дирижировал всем происходившим Уотсон Дэвис из информационного агентства Science Service. Обед был устроен для того, чтобы ввести в курс дело нескольких сенаторов. И хотя Чарльз Тоби, республиканец из Нью-Хемпшира, открыл его словами «Похоже, у нас беспартийный вопрос», вскоре разгорелись жаркие дебаты. Но в основном среди ученых, а не политиков. Ферми присоединился к ОППЕ в поддержке законопроекта Мэя Джонсона, тогда как Юрий, Кондон и яростнее всех Силард были против. Поданные блюда — салат Уолдорф, мэнский лобстер и изумительный бифштекс, были съедены с большим аппетитом, и Оппи вскоре стало ясно, что выигрывает сторона Лео. Усугубляло положение и то, что они по-настоящему не разговаривали после беседы на повышенных тонах, что состоялось между ними здесь же, в Вашингтоне в мае. После вкуса от той встречи и вдобавок тот факт, что Опенгеймер запретил распространение на горе его петиции, призывающей к демонстрации бомбы, вместо ее боевого применения — о чем Силард точно знал, придавали его пылким речам еще большую убедительность, чем обычно. опи пытался по обыкновению отвечать уклончиво, сглаживая острые углы, но сенаторы, которым, вероятно, подобные маневры надоели в их повседневной жизни, явно прониклись симпатии к экспансивному венгру. Когда обед завершился, опи подошел к Силарду, который, стоя у окна, любовался ночным освещением столицы. «Нам надо поговорить», — Роберт, мы уже говорили. — Кое-что осталось недоговоренным. В каком отеле вы остановились? — Я всегда останавливаюсь в Уордман-парке. — Я провожу вас. — В таком случае я возьму Юри в качестве арбитра. бросил Силлард. Юрий был химиком, но катализатором научного творчества ученых являлся именно Силлард. Его огромный творческий потенциал — вызвал у других столь же глубокие озарения. «Нет, Лео. С глазу на глаз». Силард надолго задумался, а потом кивнул. «Я возьму плащ». Опенгеймера более чем устраивал возможность говорить вполголоса пока они с Лео шли по Вудли Роуд. Можно было не сомневаться, что если кто-то и услышит обрывки их разговора, которые они вели на немецком, то не поймет смысла. А вот в отеле оказалось, что бар переполнен, и поэтому они решили подняться в номер Силарда. Упи отметил, что обстановка там гораздо вычурнее, чем у него в Статлере. Пристрастие венгра к декаденским стилем было широко известно. Через открытую дверь ванной он увидел, что ванна наполнена горячей водой. Об этом Лео, должно быть, распорядился заранее. Возле окна стояло массивное мягкое кресло, а перед письменным столом – деревянное украшенной элегантной резьбой. Лео сел в мягкое, Оппи досталось второе. Занавески были раздвинуты, через открытое окно в комнату выливался прохладный октябрьский воздух. «Лично я умыл руки», сказал Оппи. «А вот вам следует кое-что узнать». «Неужели?» отозвался Силард. «Да, это...» Оппи сделал паузу, подбирая слово пожалуй, забавно. И трудно укладывается в слова. Очень уж дерзко. В общем, миру скоро придет конец. — Это совершенно бесспорно, — согласился Силарт. — Если мы дадим военным возможность распоряжаться атомной энергией. Нет-нет, это никак не связано ни с военными, ни с бомбой. Дело в Солнце. Мы в лос обнаружили, что в недрах Солнца, содержащих вырожденную нейтронную массу, идет взрывная активность. Через 80-90 лет вещество прорвется сквозь поверхности и вытолкнет наружу фотосферу и корону. Общая потеря солнечной массы будет незначительной, но перегретая плазма захлестнет внутреннюю часть Солнечной системы и уничтожит все вплоть до земной орбиты. Полагаю, что это ошибка. Очень хотелось бы на это надеяться. Однако позвольте представить вам обоснование. Пока Опи излагал то, что ему было известно, Силерт сидел совершенно неподвижно. Когда Роберт пересказывал уравнение, глаза Венгра чуть заметно округлялись и зрачки сдвигались вправо и влево, как он зрительно представлял себе математические формулы. «Вы уверены?» — спросил он в конце концов. «Мои расчеты подтвердил Бета. И Ферми. И еще Теллер». «Боже мой!» сказал Лео. «Это... Боже мой!» Его румяные обычно щеки утратили привычный оттенок. «Вы читали моего друга Герберта Уолса?» «Конечно. На последних страницах машины времени путешественник отправляется из 802 701 года от Рождества Христова на миллионы лет в будущее, чтобы увидеть конец нашего мира. Именно там он и должен быть» в невообразимо дальние дали. А не в столь близком будущем, которое я сам имел бы шанс увидеть, если бы правильно питался и занимался физическими упражнениями. «Да», — сказал Оппи, — «мне очень хочется, чтобы это оказалось ошибкой». «Раз? И все?» Лео щелкнул пальцами. «Вот так». «Вот так», — мягко подтвердил Оппи. Но Теллер считает, что физики, собравшись вместе, в состоянии найти решение. Тон Лео немного смягчился. «Это, как вы любите выражаться, очаровательная проблема». «Не очаровательная», — возразил О'Пи. «А горькая. Пепел тщеты». «Но», — сказал Лео, Мы, скорее всего, не доживем до космической катастрофы, если позволим контролировать вопросы, связанные с атомной энергией, военным, от отчего я не устаю предостерегать. Я знаю, что закон Мэй Джонсона дрянь. То же самое вы говорили об атомной бомбе. И буду очень рад, если они выдумают что-нибудь получше, но продолжаю считать, что политикой должны заниматься политики. На этот счет мы с вами никогда не договоримся, сказал Лео А вот то, о чем вы говорите, спасение мира, задача для интеллектуалов, для ученых, не для политиканов и не для солдафонов. Все знали, что наш манхэттенский проект продлится самое большее несколько лет. Либо мы успеем раньше, либо гитлера Гейзенберг. Но это была гонка, которой предстояла завершиться к 1944 или 1945 году. Никто не ожидает, что мы продолжим совместную работу в 1946 году не говоря уже о 1950-х годах. Оппи посасывал пустую трубку, которую он из уважения к Лео дал погаснуть перед тем, как войти в номер. «Мы не будем работать вместе. Я ушел в отставку». «Но это наверняка игра. Ваши способности незаменимы. Человечество встретит свою участь всей толпой, состоящей из парализованных душ». «Мне нет до них дела». «Какое-то дело вам все же есть», — сказал Силарт. «Иначе вы не стали бы утруждать себя этим разговором». Оппин охмурился, в очередной раз повторяя про себя все те же слова. «Отныне я есть смерть, разрушитель миров». В Бхагавадгите Вишну один из элементов Тримурти, индуистского Триединого Божества, Наряду с Брахмой и Шивой старался вдохновить царевича Арджуну выполнить свой долг. Для пущего впечатления он принял многорукий облик и провозгласил «Отныне я еснь, смерть, разрушитель миров». Вишну преуспел, и Арджуна исполнил то, для чего был предназначен, родившись воином. У него заныло под ложечкой. Он, воспитанник школы этической культуры, не был рожден воином, И это была не его битва. «Я рассказал вам все это, так как знаю вашу... вашу страстность. Я сделал то, что мог во имя Короля и Отечества. О, я буду продолжать заниматься атомной тематикой. Прометей обязан возглавить пожарную команду, но не более того. Что касается выброса с солнечной фотосферы, Теллер думает, что что-то можно сделать». Возможно, он прав, но это не по моей части. Лео посмотрел в окно на город, под крышами которого спали многие тысячи жителей. «Да, Теллер, мой соплеменник марсианин и старый друг. Я могу работать с ним, но...» «Что?» — подбодрил его Оппи. «Манхэттенский проект начался, когда мир погряз в войне». Нам не оставалось ничего, кроме как забраться в постель к армии и правительству. — Черт возьми, Роберт, ведь это я уговорил Эйнштейна написать Рузвельту. Но сейчас-то войны нет, и мы не нужны военщине. — Если вы возьметесь за это, вам непременно понадобятся ресурсы, — ответил Оппи. — Деньги, люди. Вашингтон сможет стать вашим союзником. — прячьтесь за метонимией, Оппи. Да, нам наверняка потребуются друзья в высоких сферах. А вот Пентагон определенно не нужен, и в первую очередь его строитель. Генерал Грофс — агрессивный профан. И вы, Роберт, это знаете? Он высокого мнения о вас. Ему деваться некуда. Я? Ах да, вы предпочитаете сарказму метонимию. В таком случае спросите себя. Без кого нельзя будет обойтись, если мы все-таки возьмемся за эту работу? Без него или без меня? То есть без ястреба или без голубя? Силард скрестил руки на мощной груди. Ответьте на мой вопрос. опи покачал головой. Я всего лишь говорю, что для каких-то дел военные подходят лучше всего. но а планы спасения мира вы обдумываете не первый год, так что вам и карты в руки» тут я не силен. Лео родился в 1898 году и в конце 1920-х и начале 1930-х годов активно пытался создать бунт. Не путать с бундом социал-демократической партией, всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, прекративший свое существование в 1921 году. Общее здесь лишь название. Бунт, в переводе с идише, союз. Общество интеллектуалов, которые могли бы сформировать будущую цивилизацию. Он действительно дружил с Гербертом Уэллсом, таким же мечтателем-утопистом, высказавшим подобную идею в одном из своих романов. И даже некоторое время выполнял обязанности агента Уэллса по публикации зарубежных переводов его произведений. Силлард пожал округлыми плечами. «Вам известно, что я подумываю о том, чтобы переключиться на молекулярную биологию». Смерть как элемент жизни, грубо говоря. Но теперь... Он помолчал. Кто еще знает? Несколько человек из Лос-Аламоса. Я напишу вам список. Грофза среди них нет? Нет. Отлично, отлично. А за пределами вашей группы из Нью-Мексико? Пока нет. Пока что я решился обратиться только к вам. Добавил Оппи, недвусмысленно демонстрируя собеседнику оливковую ветвь мира. Лео оценил этот жест. «Польщен», — сказал он, наклонив голову, и всем телом повернулся к Оппенгеймеру. «Но есть и другие люди, которых следует незамедлительно поставить в известность». «Кого вы имеете в виду?» «Прежде всего, конечно, Эйнштейна». «Его лишили допуска к работе по атомной бомбе», — сказал Оппи из-за его левых взглядов. Леон осмешливо вскинул брови. — Его отстранили, а вас одобрили. — Как бы там ни было, я хорошо знаю Альберта. Отсюда я поеду в Принстон, здесь недалеко, и сам введу его в курс дела. Он с досадой покачал головой. — Это лучший человек на свете. Правительству должно быть стыдно, что его во время войны оставили неудел. — Вы правы сказал Оппи, повернувшись к черной ночи за окном. «Клянусь, иногда эта страна из кожи вон лезет, стараясь очернить своих самых верных слуг».